В ночь мне снова приснилась моя сестра. Она умерла младенцем, но во сне она подросла и стала старше. Мальчик тоже был там. Они оба были живыми. Границы между подвалом и царством мёртвых стёрлись. Туннели под домом расходились в разные стороны. Я вела полицию ложной дорогой и пыталась объяснить, что это какое-то недоразумение, когда ночную тишину нарушил телефонный звонок. «Мобильник Даниэля». Он крепко спал, я видела в его НССРе таблетки снотворного. Я перегнулась через него и, ухватив телефон, приняла звонок. Звонивший был мужчиной, я не разобрала его имени, он представился переводчиком, хотя по-английски говорил с ошибками и велел нам через час прибыть в полицейский участок. Сквозь щели жалюзи пробивался солнечный свет. Времени было в 8.05 утра. Я растолкала Даниэля. Позавтракать мы уже не успевали. Мы припарковали автомобиль на площади ровно в тот момент, когда часы на ратуши пробили девять, отдаваясь гулким эхом под сводами аркады. Переводчик ожидал нас в дежурной части. Он вручил каждому из нас свою визитную карточку и еще раз назвал свое имя — Антон адамык Крепкое дружелюбное рукопожатие. Красивый мужчина. Густые волосы, бездонные глаза. Я понимаю, что не должна обращать внимание на такие вещи, но все равно не могла ничего с собой поделать. Нас пригласили в комнату. Дубовый стол, голые стены, все те же серовато-бежевые обои. Пожилой комиссар оказался тем самым, что приезжал к нам в усадьбу, а вот его напарницу-женщину мы видели впервые. Йозеф Краул. Элина ковалика У неё были распущенные вьющиеся волосы и декольте, которое смотрелось не слишком подходящим для службы в полиции. Они сели за стол, мы устроились напротив, переводчик слегка небрежно прислонился к торцу рядом со мной. Женщина-полицейская открыла ноутбук, разложила на столе папки, приготовила ручку, чтобы писать. Комиссар говорил короткими фразами с преувеличенно долгими паузами, чтобы дать время переводчику. Я понимаю ваше желание узнать, что произошло. Боюсь, мне придется вас разочаровать. Потребуется время. Это случилось давно, сложное расследование. Всех ответов мы все равно никогда не получим. Даниэль сгорал от нетерпения. Вы узнали, кем был этот ребенок? Можно ли назвать причину его смерти? Перевод был коротким, должно быть, переводчик перевел только один из вопросов. А вдруг он вообще многое упускает? А что касается возраста, то скелет сохранился, на удивление, хорошо. Глядя на экран ноутбука, слово взяла женщина. Тело долгое время пролежало совершенно нетронутым. В подвальном помещении не оказалось ни насекомых, ни животных, которые могли бы причинить ему вред, за исключением... Тут она слегка наклонила голову к экрану. Костяшек пальцев. Повреждения так и не зажили. должно быть, покойный получил их, когда пытался прорыть выход или привлечь внимание. Форма черепа подтверждает, что это мальчик. Антон Адамик поднял руку, призывая ее к тишине, пока он переводит. Я зажмурилась и снова открыла глаза, но картинка никуда не делась. Похороненный заживо. Тонкие детские пальчики лихорадочно скребут землю в отчаянной попытке выбраться наружу. После смерти, — тем же ровным тоном продолжила женщина, — условия данного места способствовали довольно быстрой мумификации трупа. Сухой воздух наравне с сильным истощением. «Простите?» На полу было замечено несколько пустых бутылок, предположительно от вина. Если ребёнок употребил перед смертью алкоголь, это могло ускорить процесс. Мумификация? Воображение мгновенно перенесло меня в старые фильмы ужасов. Спелёнатые тела в египетских пирамидах. Виденное мною тело совсем не походило на мумию в привычном представлении этого слова. Кожа такая тонкая и хрупкая, ощущение, что она натянута на скелет. Как такое возможно? Элина ковалика оторвала взгляд от экрана. Как я уже сказала, этому благоприятствовали условия внешней среды. Сухое помещение, отсутствие насекомых, наравне с внутренними причинами. Вполне вероятно, он голодал, что наряду с приемом алкоголя создают благоприятные условия для создания так называемой «спонтанной мумии». «Создание чего?» «Спонтанной мумии», — озадаченно повторил переводчик. На всякий случай он еще раз уточнил у полицейских, после чего подтвердил, что они имели в виду именно это. «Это происходит довольно быстро», — заметил комиссар. «Мне самому однажды довелось найти труп старика, который упился до смерти. Жена умерла, еду ему никто не готовил, все окна в квартире были закрыты. Он просто лежал там два года». «А ребёнок?» Повисла тишина. Антон Адамик переводил. Слова на какое-то время повисали в воздухе, один и тот же смысл, но на двух языках. Даниэль нащупал мою руку под столом и сжал её. «Вам что-нибудь известно о том, сколько лет ему было на тот момент, когда он...» Женщина вновь склонилась над экраном принялась монотонно бубнить что-то от сочленения тазобедренных костей и средней части предплечья. В общем, я очень быстро запуталась. Переводчик попросил её повторить и пустился с Даниэлем в небольшую дискуссию по поводу анатомических терминов. В итоге всё сводилось к тому, что возраст мальчика мог варьироваться от 10 до 15 лет. Именно в этом возрасте некоторые кости в теле растут наравне с другими — Более точный ответ дало исследование челюсти. Двенадцать лет. Не младше одиннадцати, вероятно, двенадцать. Вот оно и прозвучало. Стало реальностью. А время... Даниэль повернулся к переводчику. Они могут сказать, когда он умер, сколько времени он там пролежал? Женщина покосилась на комиссара, который погладил себя по плеши на голове. Классическая такая плешь с волосами по бокам и лысиной на затылке. Вполне вероятно, что он уже несколько лет откладывает свой выход на пенсию. «Это требует обширного анализа», — объяснил комиссар. «На данной стадии криминалисты еще не могут предоставить точных сведений». «Ну, тогда хотя бы примерно, а? О каком хоть десятилетии идет речь?» Их взгляды пересеклись. Комиссар придвинул к себе одну из папок и достал из нагрудного кармана очки. Они сумели идентифицировать башмаки. На них стоит штемпель, который свидетельствует о том, что они были произведены сапожником в дечине. Возможно, 1920-е годы. Это мало о чём говорит. Он мог получить их от отца, а тот — от деда, если, конечно, этот молодой человек их не украл. Казалось, комиссар колеблется, переворачивая страницу. Старательно изучив, он положил её на стол так, что мы даже смогли её увидеть. Тут ничего такого, о чём можно было бы написать в газете. Прессу подобные вещи не интересуют. Поэтому просто, чтобы вы знали. «Само собой», — кивнул Даниэль. Казалось, все замерли, перестав дышать. Антон Адамик наклонился вперёд. Было нелегко разобрать, что изображено на снимке. То ли рука, то ли нога, какие-то лохмотья. Из одежды уцелело совсем немного, но вы видите перед собой остатки материи. 70% уверенности. Ткань выглядит серой, но когда-то она могла быть белой. Похоже на нарукавную повязку. Что это значит? Вы бы поняли, если бы были родом из этих мест. Комиссар аккуратно убрал распечатку обратно в папку. Переводчик ответил самостоятельно. «Немец. Погибший был из судетских немцев». Медленно, очень медленно Йозеф Крал вытащил вторую бумагу. Это то, что они нашли, когда заглянули поглубже в карманы мальчика. Точнее, в то, что от них осталось. Перед нами с Даниэлем легли два снимка. Две монеты — или же две стороны одной и той же, потемневшие от времени так, что текст на них едва читался, серые, в пятнах, почерневшие. Большая единица с двумя маленькими листочками под ней, дубовые листья, буквы вдоль нижнего края, германский феннинг Даниэль наклонился, заслонив собой свет от люминесцентных ламп. На бумаге упала его тень. Обратная сторона монеты вызвала содрогание, холод, чувство глубокого застарелого омерзения, орёл, держащий в своих когтях свастику. Германский рейх. «В то время их изготавливали из цинка», — сообщила женщина, которая какое-то время просидела молча. «Во время войны так было проще и дешевле». Мне удалось различить цифры на почерневшем металле в тот момент, когда она озвучила год, и тут же незамедлительно последовал перевод — 1943. Так что, если кого и винить в смерти этого мальчика, то, пожалуй, только самого Гитлера. И комиссар аккуратно закрыл папку. Толстая рука легла на нее, словно давая понять, что больше ее не откроет. «Я понимаю, всё это очень неприятно», — добавил он. «Но если мы начнём разыскивать всех детей, которые пропали в эти годы...» «Погодите-ка», — перебил его Даниэль. «Но если его обувь отсюда, то он вполне может оказаться местным, могли остаться родственники». «Не думаю», — произнёс Йозеф крал и, откинувшись на спинку стула, заговорил без всяких пауз, так что переводчик едва успевал за ним переводить. С большой долей вероятности мальчик мог быть судетским немцем. Об этом свидетельствует место, где его нашли, обувь, повязка на рукаве. Отсюда вывод. Никаких родственников здесь нет и быть не может, потому что в этих краях больше не осталось судетских немцев, слава тебе, Господи. Сотни лет они жили бок о бок в этом краю, в мире и согласии, имели свои собственные школы и церкви, но потом к власти пришел Гитлер, и первыми, кто заявился на площадь, ликуя и хлопая в ладоши, когда нацисты маршируя входили в город, были судецкие немцы. Как только мир смог допустить это? Комиссар вперил в нас тяжелый взгляд, словно мы лично были ответственны за то, что западные державы бросили эти земли на растерзание Гитлеру. Мюнхен, 1938, не сказал, выплюнул он. Вы ведь, наверное, знаете, что произошло в Мюнхене. Когда Гитлер уверял, что если он получит Судетскую область, то у него больше не будет никаких территориальных претензий в Европе. В противном же случае начнется война. Англия и Франция пошли на эту уступку и забыли свои обещания поддерживать маленькую демократическую нацию. Они бросили судеты прямо в пасть немецкому рейху, и Чемберлин отправился домой в Лондон, хвастаясь, что он гарантировал мир в наше неспокойное время. На следующий день, 1 октября 1938 года, Гитлер вошел в Судетскую область, после чего монстр поглотил остальную часть страны. «Мой отец», — продолжал комиссар, — «застал первые годы после войны. Он видел, как все судетские немцы в этом городе паковали свои вещи и садились на поезд, если им, конечно, удавалось туда влезть, с тем, чтобы больше никогда здесь не появляться. Гибли чешские дети, гибли еврейские дети. Бог простит меня, если я не стану проливать слез над немецким мальчишкой». Воздух в комнате стал ещё более спёртым. Повисла тишина, и следом раздался грохот отодвигаемых стульев, когда пожилой комиссар встал, и за ним последовали все остальные. Папки исчезли в сумке его напарницы. «Я рекомендую вам в самое ближайшее время заложить проход в этот туннель. Туда может забрести чей-нибудь ребёнок, может произойти несчастный случай. Но там же винный погреб. — возразил Даниэль. — Он принадлежит усадьбе. Комиссар мгновение изучал его. — Тогда и отвечать будете вы. Антон адамык провел нас через запертые двери. Его прощальное рукопожатие было все таким же по дружески теплым. Когда мы покинули полицейский участок, я предложила Даниэлю выпить по чашке кофе, Но он рвался скорее попасть домой. Я позволила ему взять машину, а сама осталась, сказав, что мне надо сделать кое-какие покупки. Свежий воздух — вот что больше всего мне было сейчас нужно.